Глава 30. Джан. Братец загоняет свою великолепную тачку в гараж. Я сбегаю, воспользовавшись шансом. Вихрем поднимаюсь наверх, бросаю свои вещи и переодеваюсь в привычные шорты и просторную футболку. Желудок начинает голодно урчать. Сегодня Остин и Шарлиз находятся в офисе и вернутся не раньше позднего вечера. Не знаю, на чьи плечи возложена готовка в этом доме. Возможно, они готовят ужин всей семьей или заказывают еду из ресторана. Но я жуть как голодна, поэтому без всякого зазрения совести ныряю в холодильник, ища, чем бы поживиться. Так, готова поставить все, что у меня есть, что нижняя полка с правильным питанием принадлежит Джеймсу. Он молодец, должно быть, но наверняка ему иногда хочется чего-нибудь вкусненького и вредного. Не все же протеиновыми коктейлями питаться. Я наклоняюсь, придерживаясь рукой за дверцу холодильника, чтобы достать один из коктейлей. «Ну и видок, сестричка». Твоя попка так и просится на приключения. И говоришь, что них горишь желанием прыгать в мою койку, хмэкает Джеймс. Наверняка моя задница виднеется из-за дверцы холодильника. Я медленно выпрямляюсь, чтобы братец не подумал, будто он сильно смущает меня. Поворачиваюсь и едва не захлебываю слюнями. Джеймс направляется в душ. На его шее болтается полотенце. Разумеется, он решил не утруждать себя лишней одеждой. Чему такая ерунда, как футболка? Шорты? О чем вы, господа? Брат щеголяет в одних только плавках, демонстрируя сильные длинные ноги, подтянутый пресс и потрясающую скульптурную грудь. «Потрешь не спинку», – подмигивает Джеймс. «Потрися стенку», – советую ему, отпивая его протеиновый коктейль. «Вторжение на чужую территорию, Джанна! Провоцируешь меня?» Глаза кофейного цвета стремительно темнеют. «Поставь на место!» Я голодна. Парирую и делаю еще один глоток. Хотя, честно говоря, мне не очень нравится вкус протеинного коктейля. Гадость какая-то. Но отступать не хочется. Умом я понимаю, что нарываюсь. Но дразнить Джеймса у меня получается само собой. Вкусно. Вру. Теперь тебе придется готовить их и на меня тоже. Ах ты, мелкая паршивка! Джеймс стягивает шеи полотенце и скручивает его жгутом, бросаясь в мою сторону. Я взвизгиваю и удираю от него. Кухня просторная, но мой сводный брат быстр и хитер. Поэтому мы выплясываем вокруг прямоугольного стола, стоящего посередине, и пытаемся подловить друг друга на оплошности. Тебе нравится меня дразнить, Эль. Похоже, ты мазохистка. Сделать тебе больно? М Нахально интересуется брат, покручивая полотенце в правой руке. Даже такой простой жест получается красивым и полным силой. Мускулы под смуглой кожей напрягаются и прикатываются, демонстрируя проработанные линии плеч. «Иисус, зачем ты наградил пончика невиданным упорством и сделал из него красавца? Глядя на брата, я чувствую себя кошкой, бродящей вокруг чужой миски с кормом. Знаю, что ничего хорошего меня не ждет, но все равно тайком облизываюсь и желаю попробовать хотя бы крохотный кусочек». «О!» «Так ты у нас специалист в этой теме, барон фон Захер Мазах?» «Какой еще Захер? У тебя слишком грязный язычок», – заявляет Джеймс и делает выпад в мою сторону. Я скакиваю назад, от души потешаясь над братом, смеюсь так, что слезы брызжут из глаз, теряю контроль над ситуацией. Зато коварный пончик не теряет времени даром, он не обходит стол, чтобы достать меня, а вскакивает на него». И летит в мою сторону, словно коршун, взмахнув полотенцем. Я хватаю первое, что попалось под руку, швыряя снаряд в брата. Он уворачивается, но прицел его полотенца оказывается сбит. Он метит в меня, но промахивается, попав во что-то другое. Слышится звон. Что-то разбивается. И я, черт побери, даже не могу понять, во что именно попал Джеймс, потому что в воздух взметается белый порошок. Мука. Это разорвался снаряд запущенный мной твою мать рычит джеймс чихая и отмахиваясь полотенцем не могла швырнуть в меня что-то другое эльф посмотри что ты натворила в носу у меня свербит гораздо меньше чем у брата ведь джеймс стоял ближе к лопнувшему бумажному пакету с мукой чем я единственное что приходит мне в голову это потянуться к мощной вытяжке и включить ее стой Тянется к моему запястью, Джеймс. Делаешь только хуже, но уже поздно. Мощным потоком воздуха муку взметает вверх. Черт побери, Джеймс оказывается прав. Я поспешно выключаю вытяжку. Но мука уже разлетелась по всей кухне. Хуже уже быть не может. Мой голос звучит неуверенно. Но сама я с ужасом оглядываю кухню, хватаясь за волосы от ужаса. Как мы умудрились превратить идеальный порядок в этот свинарник? «Вообще-то может». Жду гнева сводного брата. Но он двигает меня плечом в сторону и садится на корточки. Черт. Плечи его поникшие. Он расстроенно смотрит на что-то. Я заглядываю ему через плечо, видя осколки, рамки и фотографию. Трое. Остин, Джеймс и его мама, умершая от рака. Джеймс бережно собирает осколки. «Мне становится ужасно стыдно и неловко перед братом». Я не смело дотрагиваюсь до его плеча. «Извини, я не хотел Это можно склеить?» Брат смотрит на меня взглядом, от которого внутри все стынет, а по коже бегут мурашки. Я испуганно отступаю на пару шагов назад, прижимаясь к раковине спиной. Джеймс сжимает глиняные осколки в кулаке с такой силой, что они врезаются в кожу. «Склеить!» «Ты склеишь рамку и что?» «Вернешь все, как было!» Ты ничего не сможешь. Не склеить, не справиться. Ничего. Ясно. Он заносит руку. Как для удара. Мне становится настолько страшно, что я прикрываю голову руками. Готовлюсь к тому, что он задаст мне первосортную трёпку. И на этот раз будет целиком и полностью прав. Потому что я первая начала дразниться. Слышится грохот. Я зажмуриваюсь ещё крепче. Звук быстрых решительных шагов. Тишина. Я едва дышу. Делаю это через раз, опасаясь открыть глаза. Джеймса в кухне уже нет, это главное. Я осторожно открываю сначала один глаз, потом второй. Оборачиваюсь, глядя в раковину, где валяются осколки. На одном из них виднеются капли крови. Потом я обвожу кухню медленным взглядом. Мне, черт побери, нужно прибрать все это. Как можно быстрее. И надо что-то сделать с разбитой керамической рамкой. Я осторожно собираю осколки, понимая, что она сделана вручную из полимерной глины. Тонкая и изящная работа. Наверняка ее делала мама Джеймса. А я уничтожила память о ней своей неуклюжестью. Не знаю, за что хвататься. За уборку или за починку рамки. Но понимаю, что Джеймс прав. Как бы аккуратно я не пыталась склеить разбитую рамку, Останутся уродливые швы, а некоторые осколки настолько крошечные, что склеить их не получится. Я все испортила. Горло подкатывает тошнота. Мне хочется плакать. Но стоять и размазывать слезы – это не вариант. Всего на мгновение во не мелькает слабая мыслишка. Позвонить мисс франчески и попросить ее о помощи с уборкой. Мексиканка – добродушная женщина. Видно, что она искренне любит семью Джеймси. Почему-то я уверена, что она не откажет, но потом мне становится стыдно привлекать помощи постороннего человека. Сама все испортила, самой и убирать. Поэтому я вытаскиваю на свет пылесос и начинаю убираться. Стараюсь сделать все быстро и точно, но муку разнесло повсюду. Мне предстоят около двух часов утомительной уборки, а ведь надо еще склеить рамку и как-то извиниться перед Джейсом. Он заперся в своей комнате и не появляется с самого полудня. Наверняка обиделся на меня. и за дело должна признаться, я должна была вести себя осторожнее, ведь Франческа четко дала мне понять, что Джеймс был близок со своей мамой, а ее скоропостижная смерть ударила по нему очень сильно. Дурында ты, Джо. В голове теснятся множество мыслей. Где-то на закоулке мелькают мысли и о Тайлере. Ведь парня по какой-то причине зимили в участок, говорили что-то о залоге. Я очень мало знаю о нем и хотела бы выяснить подробности, вытащит ли кто-нибудь дерзкого хулигана из-за решетки или он останется там. У Тайлера должна быть семья, друзья. Помогут ли они ему? Но если я брошусь узнавать все о Тайлере через его знакомых, то не смогу загладить вину перед Джеймсом. Нужно выбрать, в каком направлении двигаться, Колебания недолгие, а перевес значительный. Я выбираю сводного брата. Как покажет время, я всегда буду выбирать его. Однажды это принесет мне немало огорчений и проделает в моем сердце дыру размером с лунный кратер. Но пока я свято верила, что всего лишь хочу извиниться и поддержать брата по-родственному, по-дружески. По-родственному? Ох, джо. Как бы не так.